419 августа 8. И если ты, несмотря на все свои ошибки, проступки и заблуждения, упорно и настойчиво будешь стремиться к владыке, соблюдая ритм, куда же ты всё-таки придёшь? Придёшь к владыке. Не жевеет плуг в движении, не зарастает тропа, по которой ходит ежедневно. У природы можно учиться, насколько не приложено её ритмы, Поезд идёт по назначению, и неважно, какое настроение у машиниста, если нужная работа выполняется так, как надо. Поскольку основное движение духа соблюдено, приходящие настроения и состояние духа не имеют решающего значения. Забота не о настроениях и приходящих чувствах, а о самом главном. Так, отделив существенное от наносного, и временно можно твёрдо удержаться на пути. Этому будет содействовать ритм, утверждённый. Ритм накапливает и усиливает инерцию движения. И когда состояние духа невысоко, легко и свободно переносится сознание через полосу затемнений. Кроме того, плоды ритмичной работы обычно бывают очень обильны. Если хотите, чтобы творческий путь ваш был плодоносным, введите в него ритм. Это будет верным ручательством успеха. И если этого не удастся достичь во всем, в самом главном, жизненно нужном и решающем это совершенно необходимо. Иначе не устоять и не выдержать волн постоянно сменяющихся явлений жизни. Во всём, что хотите сохранить до конца ритму твердите, а также и в работе порученной. Даже в движениях и жестах ритм есть нашего организма, в то время как порывистые, нервные, беспорядочные движения уносят много жизненной силы. Это особенно приложимо и к устремлению. Спазматическое устремление по результатам обычно равняется нулю, но постоянству ритма Во стремлении уявленного уверенно двигает вперёд. Даже стальная машина не выдерживает перебоев, тем более такой тонкий аппарат, как психика человека, будем учиться умению сохранять энергии духа путём применения ритма. На беспорядочное движение и действие не хватит никакой энергии, как бы ни был велик её запас. А ритм в действии и движении Надо подумать.